Глава 36. Лопасти вертолета поднимали с земли огромную железную машину, а вместе с ней – вихри снега, который крупными хлопьями накрывал провожающих у подножья вулкана. В самый последний момент, когда Яр с Кириллом садились на борт, Диана сдерживала себя, чтобы не закричать и не остановить братьев. Когда еще ехали к точке отправления, предчувствие надвигающейся беды, как лавины с гор, было таким отчетливым, что во рту у девушки скопилась горечь. Кирилл крепко держал ее за руку. Ярослав пытался поймать взгляд Дианы, жалея, что не поговорил с ней, так и не понял, в чем девушка его обвиняет и в чем вообще причина такого поведения. А вот с Лизой он поговорить успел, точнее, схватить за локоть, отвести в сторону и спросить с пристрастием о том, что случилось минувшей ночью. «Лиза, я чего-то не знаю?» «О чем ты?» «О том, что ты задумала, и почему я проснулся в твоем номере и в твоей постели?» «Разве ты сам ничего не помнишь?» Девушка была напугана. Лиза никак не ожидала такой реакции от мужчины, в которого влюблена не первый год, по которому пролито столько слез бессонными ночами. Она представляла все совсем иначе. Но мужчина был чем-то расстроен, практически не слушал ее. Яр сделал лишь пару глотков, а потом просто заснул. Нужно было выбрать дозу препарата меньше». Девушка рассчитывала на секс, но, как бы Лиза ни старалась, Прохоров спал. А утром его уже не было рядом. «Хочу спросить у тебя, чем ты меня опоила, что я ничего не помню?» «Совсем ничего». Ярославу хотелось встряхнуть девушку. Впервые он посмотрел на нее другими глазами, никак на друга. «Ничем, это был всего лишь коньяк. Яр, послушай, я люблю тебя, всегда любила. Я лишь хотела быть с тобой». мужчина сжал сильнее лизу за локоть заглядывая в глаза в которых стояли слезы и первые капли уже стекали по щекам она приходила диана приходила и все видела стало сразу нехорошо ярослав поморщился о чем ты черт понял все без объяснений с досады оттолкнул девушку пошел в сторону прилетевшей вертушки нужно быстрее закончить со всем этим спуском и во всем разобраться заставить диану выслушать себя и Лизу, что между ними ничего не было. Он бы никогда не опустился до предательства. Голова болела с самого утра, а за ней и колено дало о себе знать. Еще это Лиза и вчерашний разговор с Малиновским. Нужно сказать Киру, что они завтра же вылетают обратно, связаться с адвокатами отца и уже придавить эту гниду, чтобы даже не смел смотреть в сторону Дианы. Все, взлетаем, время не ждёт!» Кир пытался перекричать шум винтов, но тренер схватил его за куртку, потянул на себя. «И чтоб без фокусов, Яр, ты идешь первый. Маршрут мы с тобой посмотрели с утра. Кирилл за тобой. Все будет путем, не переживай. Кир, Кир, послушай, только учуди мне что-нибудь. Я три шкуры с тебя спущу и скажу отцу, чтобы ограничил твое передвижение. Ты можешь говорить что угодно. Я сегодня слишком счастливый». Кирилл прокричал эту фразу, улыбнулся своей самой ослепительной улыбкой, поправляя на шлеме экшн-камеру. Махнул рукой Диане. а у нее сжалось сердце, когда она посмотрела на братьев Прохоровых. А потом нахлынули эмоции, но Диана отчетливо поняла, именно в этот момент, глядя на то, как поднимается в небо вертолет, что она любит их. Да, вот так, сразу двух мужчин. И от этого уже нет смысла прятаться или пытаться разобраться в себе, почему случилось именно так. Это не поддается объяснению. Это истина, как то, что снег белый, небо голубое. А Диана пропала окончательно. Солнце слепило глаза, девушка плакала, улыбалась, махала рукой в ответ братьям. Но так же, как это сознание своей к ним любви, было больно от поступка Ярослава. Диана отошла в сторону палатки к тренеру. Тот настраивал мониторы, на них было видно лишь удаляющуюся землю. Что дальше? Их по очереди высадят на самой высокой точке спуска. Яр пойдет первым, за ним Кирилл. Они должны пройти весь путь и вернуться к нам. «Так, Кир, не забивай эфир!» Тренер начал кричать в микрофон, а на мониторе показался младший Прохоров. Он с озорной улыбкой смотрел в камеру брата. «Привет всем! Я знаю, на нас смотрит почти миллион людей, и этого фрирайда вы ждали так же, как и мы. Но я посвящаю его самой красивой девушке на свете. Нашей с Яром самой лучшей девушке, да, Яр? Скажи, что это так!» Ярослав хотел опустить голову, не любил он весь этот выпендрёж в прямом эфире, но брат не дал. «Да-да, ваш Кир Прохоров влюблён, и это уже сто процентов. Хочу, чтобы ты всегда была со мной, моя принцесска». Диана краснела, бледнела, ладони вспотели, но на душе было такое безграничное счастье, какого девушка не испытывала никогда. Все, Кир, заканчивайте сопли, соберись, и чтобы аккуратно там мне». «Зачем здесь машина скорой помощи и спасатели?» Диана только сейчас увидела в стороне два автомобиля и людей в униформе. «Так положено. Форс-мажор никто не отменял. Так, все, вы на месте. С Богом, ребятки!» «Сука, как же я ненавижу все это! На пенсию точно уходить надо!» Ярослав, как и договорились, пошел первым. Мужчина был максимально сосредоточен. Но прыгнуть из вертушки с пятиметровой высоты на нетронутый склон мягко не получилось. Колено пронзила острая боль. Но перенеся тяжесть тела на другую ногу, он поехал вперед. Сразу захватило чувство полета и свободы. То, что он всегда ценил в спусках. Лыжи несли легко, снег был идеальным. Ярослав просчитывал каждое движение, периодически взмывая над склоном, паря как птица. Кирилл спрыгнул через несколько секунд. Борт лишь задел снег и с дикой скоростью понес молодого мужчину вниз. Адреналин подпрыгнул в крови. Кир шел параллельно брату, понимая, какую сейчас зрители видят шикарную картинку с их камер и камеры оператора, что кружит на вертолете над ними. Диана зажмурилась, не знала, куда смотреть, на монитор или на склон. Плохо, что она не знает ни одной молитвы, но больше никогда, никогда она не позволит ее мальчикам так рисковать жизнью. А потом все вдруг из веселого приключения превратилось в кромешный ад полный страха. Ярослав не понял, в какой момент он ошибся и свернул не туда, не замечая слишком крутой обрыв и серые голые скалы. Брат последовал за ним. Пара секунд, нет, даже меньше. Сноуборд Кирилла летит прямо на них. Парень уворачивается, но теряет равновесие и кубарем катится по склону вниз. Эти секунды Яр не забудет никогда. Он сам, еле удержавшись на лыжах, стремится за братом, Но колено вновь простреливает болью, и он теряет равновесие, падает на скорости. «Что? Что произошло? Что случилось? Дьявол! Кир! Яр! Вы слышите? Кир! Твою же мать! Вертушка! Покажи мне их! Покажи быстро!» Диана застыла. Даже, кажется, сердце перестало биться, и остановилось время. Она видела лишь два ярких пятна на белоснежном склоне. Красная куртка Ярослава и ядовито-зеленая Кирилла. Нет, нет, этого не может быть. Нет, не с ними. Девушка хотела кинуться бежать к ним, но ноги подкосились. Диана упала на колени и до боли в кистях сжала снег. Господи, пожалуйста, пусть они будут живы, я очень тебя прошу. Началась паника, суета. Склон заполнили вой сирен машин и шум вертолета, а затем снова, как ей казалось, долгое ожидание. и полная неизвестность.